Больше всего ее приезду обрадовались, конечно, Сидоров с Ахинбаумом. Обрадовались настолько, что вечером отправились в парк Горького втроем, беспечные, словно подростки. Там, в парке, царило безумное, безудержное, бессмысленное веселье, которому нельзя было не поддаться. И Жанна с некоторым усилием, преодолевая раскаяние, тоже поддалась ему. Катались на каруселях, еще на каких-то немыслимых аттракционах. Визжали, кричали, потом стреляли в тире. Айхенбаум выиграл для Жанны огромного розового медведя. Далее оседлали водные велосипеды, едва не утопили мишку. И все время смеялись точно сумасшедшие. Уже в темноте при зажженных фонарях бродили возле пруда с лебедями. Жанна прижимала к себе плюшевого медведя. «Господи, сколько нам лет! А мы все как дети! Надо избавляться от этого инфантилизма!» — произнес Сидоров несколько охрипшим голосом. «Зачем?» — возразила Айхенбаум. «Я тебе вот что скажу. Все глупости в мире делаются именно серьезным видом». «Какая погода!» — вздохнула Жанна. «А в Питере все время дул ветер». «Да, в этом плане Москва комфортнее». Важно согласился Сидоров. «Я такую погоду называю сливочной, когда не жарко и не холодно. Воздух как будто обволакивает тело». «Пошли на чертово колесо!» предложил Айхенбаум. «Мы там еще не были». «Пошли!» обнимая медведя, закричала Жанна. «Жанна, Жанна, самая красивая на свете!» Сидоров с Айхенбаумом, полушутя полусерьезно, принялись обнимать ее. «Жанна, «Жанна — наша мечта!» «Ай, пустите! Мишку раздавите!» На чертовом колесе у нее зазвонил телефон. На экране высветился номер Ремизова. Ну да, одиннадцать. Он каждый вечер звонил ей в одиннадцать. И они болтали с ним о всякой чепухе, обо всем подряд. Поколебавшись в мгновение, Жанна нажала на кнопку отбоя. «Кто?» — ревниво спросил Руслан Ахинбаум. «Да, кто там домогается нашей Жанны?» — подхватил сурово Яша Сидоров. «Не ваше дело», — злорадно ответила она. «Ах так! Ну, мы тебя сейчас вниз сбросим!» Они возились, трясли кабинку, так как раз уже поднялась над деревьями и стали видны Москва-река и освещенный Крымский мост. Жанне вдруг стало страшно, и она завизжала. «Перестаньте! Перестаньте! Я боюсь!» Высота снова напомнила ей о Юре. С трудом Жанна дождалась, когда кабинка, наконец, опустится вниз. «Трусиха!» — стали дразнить ее друзья. Жанна истерично засмеялась. О, это смесь тоски и дикой животной радости! От этого можно было действительно сойти с ума! Послушайте, посидим здесь в какой-нибудь кафешке», — предложил Руслан. «Съедим по шашлычку, венца, русик. Здесь кормят скверно, а венцо то еще». «Зато какой вид!» «Нет, давайте, правда, посидим!»